Как выяснилось, посольская слобода располагалась в Среднем Граде, но путь к нему был затруднен толпами народа, запрудившего перекрестки, на которых стояли свежевкопанные столбы с листовками царского сплетника. Со всех сторон до юноши доносились веселые шутки и смех. Витались с приказчиком невольно застряли на ближайшем перекрестке, «Ну, ты потешил, ну, потешил!» Забавник наш царь-батюшка!» «Ты ж какую службу придумал?» Информационную. «Информационную, дубина. Прогудил стрелец, охранявший доску объявлений. «Куда лапы тянешь? Я тебе дам бумажку!» «Подолу своей бабы и им в подтирайся!» «Ой, напридумывали, придумывали!» что делать делается-то бабы, Заместо того шоптать и ночных ловить, Ужастями всякими народ пужают. Ну, царь, ну, гордон!» «Ты, глажь к царя-батюшку, не хай, Он отец родной здесь и ни при чём. У тебя вон, у самой, Семеро гольцов по Великолеченску, А ки жеребящий табунок носится?» А у царя-батюшки слуг нерадивых чай поболе будет. Разве ж за всеми-то уследишь? «Царь-батюшка уследит», — уверенно махнул какой-то купец, внимательно вчитываясь в строки. «Мужики, подтаскивайте хворост на центральную площадь. Думаю, ближе к обеду на нем царского сплетника жечь будут». Виталий при этих словах слегка спал с лица и поспешил винтиться в толпу, норовя поскорее миновать препятствие. Такого развития событий он не ожидал. — Слышь, Фриц, а в вашей слободе политического убежища не предоставляют? — Предоставляют, но если преступник требовать на костер, мы его фытовать. «Почему?» — возмутился юноша. «Лучше курить, преступник, чем посольский слопота», — пояснил приказчик. «Но резонно», — пробормотал Виталий. Они миновали первый блокпост, проскочив за ворота, отделяющий верхний град от среднего. Теперь их путь в посольской слободе шел через базар, что заметно сокращало дорогу. Однако и там клубился народ. Здесь тоже был вкопанный в землю столб, который, честно отрабатывая свои деньги, охранял стрелец. Но толпа бурлила в другом месте. Она плотно обложила со всех сторон двух мужичков, один из которых держал весло в руках. Оба они были в порванных рыбацких робах и, жалостно причитая, рассказывали народу о своих злоключениях. «Ну, если здесь сорвется, то мне пипец!» Царский сплетник Истово перекрестился и решительно ввинтился в толпу, волоча за собой приказчика. «Нам есть не туда!» — пролепетал посыльный немецкого посла, болтаясь у него в кильваторе. «Зовяй, тебе Тебя не туда, а мне туда! Дела у меня здесь, бизнес!» — О, пизнесс моя твоя, понимает. — Ну и слава богу. Виталий пробился в первые ряды и уставился на рыбаков. Увидев постояльца, Васька с жучком запричитали еще громче. — Не ходите на речку больше, люди добрые, — завопил Васька, взлохматив абсолютно седые волосы. — Там такие страсти творятся. На рыбалку вчера с Михасем в ночь пошли. Михась, в подтверждении слов Баюна, горестно застонал, баюкая кровавленную руку. — Такая лодка у нас была, такие сонности, такие сети! Продолжал разоряться Васька. — Все прахом пошло. От весла, смотрите, что осталось! Продемонстрировал рыбак на руду обгрызенное весло. «Да не могу от того быть!» — раздался из толпы чей-то недоверчивый голос. «Это кто ж на великой реке весло погрызть сможет? Сом, что ли, альщука? Лжа это люди, печенками чую, лжа!» «А тебе по этим печенкам давно не били!» — окрысился жучок. И тут же старательно застонал, сообразив, что с горя выбился из образа. «Кто, говорите?» — запупил Васька. «А вот эти монстры дьявольские, вид рыби принявшие». Кот сунул весло в казанок. Оттуда тут же показались хищные пасти и начали деловито догрызать весло. «Я от них топором отомахивался», — добавил жучок, выдергивая из-за пояса щербатый ржавый колун. И то не помогло. Едва до берега дотянули, пока они всю лодку не сгрызли. У берега казаном черпануть успел. Несколько штук в него попались. Кивнул он на казан со злобными рыбками. И тут в толпу ввинтился еще один рыбак с наполовину опустошенным штофом водки. Это был явно не подсадной. Виталий точно помнил, что этого кадра он под операцию «Большой улов» не напрягал. Рыбак, как и Васька жучком, был не по возрасту седой. — Правду не говорят, люди добрые, — просипел рыбак. — Большое зло на нашей великой реке поселилось. Снимал я с Костяном этой ночью сети на великой реке, А тут корабли к нам, иноземные, на всех парусах подплывают. Красивый корабль был, пока луна из-за не выглянула. Паруса его в раз в лохмотья превратились. А на палубе-то вместо людей одни мертвые с абордажными крючьями стоят. — Мертвые! — ахнул кто-то из толпы. — Совсем мертвые! — Над из скелеты от команды остались, А на костях их плоть гниющая свисает. Капитан их уставился на нас Горящими глазами, да как завопит. «Отдайте нам свои доходы неправедные, Не то рыбнадзорного на спущу!» Переполнили вы чашу терпения браконьеры хреновы. В реке великой уже зло дьявольское завелось. — Тарань под названием пиранья. Мы ведь такие же, как и вы раньше были. А теперь смотрите, что с нами сталось. И костями своими начали потрясать. — Ну, а вы чего? — дружбахнула толпа. — А что нам осталось? Отдали свои доходы. Рыбак допил из горла свой штоф и брыкнулся рядом с казаном на землю. Выронив стеклянную емкость внутрь чугунка. Оттуда послушался хруст. Рыбки начали пробовать на зуб стекло. «Ай, а у меня васятка на реку купаться пошел!» Повледнела вдруг одна баба. А мой Петро и поплыл проверять. Спала с лица другая. а, -а, -а, -а! Виталия с посыльным!» Вынесло общим потоком и рванувшей во все стороны толпы. Вот теперь давай в свою немецкую слободу. Удовлетворенно хрюкнул царский сплетник, Выдернув послан Савиль из общего потока. Найн, найн, посольский слобота, Там есть посол немец Коллантец, британиш. Ясно, ясно, я все понял. Заткни фонтаны, двигай ножками. Посольская слобода вплотную примыкала к крепостной стене, отделявшей верхний град от среднего, и была отделена от внешнего мира еще одной стеной пониже. Ворота охранялись стрельцами, но внутрь уже пускались не все подряд, а только иноземцы, русские бояре, состоятельные купцы да люди государевы виталия стрельцу узнали сразу и пропустили внутрь беспрепятственно он становился великореченски популярной личностью вот ты за граница блин